Ошу. Вопрос. Возлюбленный Богаван, я не могу найти вопрос, но мое сердце нуждается в ответе. Что это? Ответ. Это весьма основательный вопрос у каждого, кто искренен. Возникнет такой же вопрос. Все вопросы идиотизм, самая большая глупость. Но тем не менее есть некая экзистенциальная нужда в ответе. Сам вопрос неизвестен. Я уже рассказывал вам об одной из самых прекрасных поэтесс, Гертруде Штайн. Она умирала, и вокруг нее собрался узкий круг друзей. Перед самой смертью она открыла глаза и спросила: "Ну и каков же ответ?" Друзья были озадачены, ведь так и не годится, сперва должен быть задан вопрос она сперва спрашивает: "Каков ответ?" "Ответ на что?" Ну, "Нельзя относиться слишком строго к умирающей женщине, и к тому же это не какая-нибудь обыкновенная женщина, а действительно великая поэтесса, и даже в этом высказывании в полной мере присутствует ее величие". Несколько секунд ее друзья молчали, затем один из них набрался мужества и сказал: Стаян, вы же не задавали никакого вопроса, странно, что вы хотите получить ответ. Умирающая женщина открыла глаза и сказала: "Хорошо. Тогда каков же вопрос?" И она умерла. Это нечто поистине мистическое. Нет никакого вопроса, но есть некая экзистенциальная жажда, которая представляется уму как поиск ответа. Но никакого ответа нет и существование». И оно потрясающе прекрасно. Психоделически красочно. Это песни и танец. Празднование повсюду. Но, пожалуйста, не требуйте какого-нибудь вопроса или какого-нибудь ответа. Это тайна. Тайна означает, что нет никакой возможности разгадать ее. Что бы вы ни делали, вас ожидает неудача. Быть может, через переживание вы придете к пониманию. Но это не будет ответом, это будет чем-то большим, чем ответ. Это будет живым опытом. Вы станете частью самой тайны. Даже величайшие философы ведут себя как дети. Они продолжают представлять себе жизнь как загадку, кроссворд. Жизнь не загадка. Жизнь это просто феномен, на который нет ответа, но который можно пережить на собственном опыте. Вот что я имею ввиду под мистицизмом. Философы полностью упускают это, потому что они пытаются найти вопросы, а затем ответы. Вопросы продукция человека. Розовый куст никогда не задает вопросов. Облаку нет никакого дела до вопросов. Гора никогда ничего не спрашивает. Это вовсе не означает, что у них есть ответ. Это просто означает, что они находятся за пределами той игры «вопросы и ответы». И когда я говорю о выходе за пределы просветления, я другими словами говорю о том же самом. О выходе из игры вопросы и ответы и принятии реальности такой, как она есть, какой бы она ни была. В противном случае беда не будет конца. Сперва вы задаете вопрос, затем вы создаете ответ. Затем ответ создает еще 10 вопросов, вы создаете еще 10 ответов. И тогда каждый ответ задаёт ещё 10 вопросов. Это напоминает дерево. Оно продолжает расти и становится всё больше и больше. И этому нет конца. Просто живите вашей жизнью, не ставя вопросительный знак после каждого переживания. Люди могут подумать, что вы безумные, но если вы безумные, тогда безумно всё существование. Что делать? Это не в наших руках. Почему солнце поднимается на востоке каждый день? Ни одного выходного дня ни разу оно не поднялось на западе. Хотя бы ради разнообразия. Мне надоело подниматься на востоке. Нет, все идет как по маслу, только с человеком беда. Как только вы тоже начнете жить как розовый куст, вставать как солнце, плыть как белое облако, вы придете к глубокому пониманию таинственной Чудесное истинное существование.